Глава девятая В огромном подземном зале башни магов впервые за много лет раздавалось пение. Кирис пел вместе с остальными магами чаши, и ему казалось, что никогда еще эти своды не слышали пения более дружного и торжественного. Это был невообразимо древний гимн на неведомом языке, каким-то чудом дошедший до нынешних времен. Один из последних магических даров эпохи Шу. Священный гимн, обращенный к Отцу Теней. Зов смятенный, задавленный извечным страхом смерти человеческой души к хозяину абсолютного бессмертия. Кирис чувствовал, как горит его лицо под бронзовой ритуальной маской, как волны звука, усиленного искусно сделанными резонаторами в стенах зала, проходят через его плоть, заставляя ее дрожать. Вместе с прочими пятнадцатью магами чаши он обращался к отцу теней, исполняя самый важный ритуал культа Шу — ритуал вызова чаши. Архимастер Храор гасил светильники на алтаре один за другим. Когда погас последний светильник, Маги, не прекращая пения, приблизились к алтарю и начали его обход, двигаясь против заката солнца, заключив архимастера Храора в магический круг и мистически передавая ему свою силу. Ахраор, не отрываясь, смотрел на алтарь пирамидальную глыбу черного гранита в три локтя высотой, увенченную огромным красным алмазом, который постепенно наполнялся потусторонним светом. И свет этот, с каждым кругом совершенным жрецами, разгорался все ярче. Гимн прервался неожиданно на высокой ноте, и Храор, дрожа всем телом, произнес распев главное заклинание ритуала — слова благодарения отцу теней за неспослание чаши. Кирис в благоговейном восторге наблюдал, как над простертыми над красным алмазом и обращенными ладонями вверх руками Храора Медленно сгущается мрак, приобретая очертания плоского сосуда на тонкой ножке, становясь волшебной чашей бессмертия. «Чаша с нами!» – провозгласил Храор. Маги пали на колени, и Храор обошел их всех по очереди, касаясь чаши их голов. Этот обряд открывал духовное зрение магов Ширана, позволяя им видеть откровение теневой стороны. Лишь Кирис не получил благословения чашей, Он был переговорщиком и даром духовного единения с теневой стороной обладал с детства. — Смотрите, братья, — сказал Храор, — смотрите внимательно. Ищите того, кто сумел спрятаться от ока теней. Ищите врага. Запомните его лицо. Узнайте его имя. Найдите место, где он сокрыт от очей нашего властелина». Став частью теневой стороны, любой из магов мог войти в сознание любого существа, человека или животного. Кирис обрел зрение сразу многих существ, всех, кто в это мгновение стал мистическим воплощением магов-чаши. Его захлестнул настоящий ураган образов, лиц, звуков, чувств. Он мог быть везде, где есть тени. Он смотрел на ничего не подозревающих людей из-под крон деревьев из сокрытых от лучей солнца узких переулков, из окон пустеющих домов, из глубины колодцев. Взгляд каждого обитателя сумрака стал его взглядом, слух ночных хищников стал его слухом. Он был способен заглянуть в заброшенные подземелья и морские пучины, в пропасти и запертые башни. Он мог видеть весь мир, Поразительным образом отмечая и запоминая каждую даже самую незначительную мелочь. Пока не иссякла сила, дарованная чашей. Словно летящая стрела, разум Кириса облетел весь мир. А когда действие силы закончилось, и каждый из магов чаши стал самим собой, покинув тень, Кирис вдруг понял, что не сможет дать Храору никакого ответа. И никто из его собратьев не сможет этого сделать». Он увидел все, и остальные маги тоже видели все. Все они были тенью, вездесущей и всевидящей. Тот, кого они искали, не мог укрыться от их взгляда, однако укрылся. Маги Чаши так и не смогли найти того, кто получил отторков в камень Айвари. Королева Маргиана окинула трех стоявших перед ней магов долгим внимательным взглядом. «Правильно ли я поняла, — произнесла она, — что тень не показала вам того, кто получил камень оторков?» «Правильно, моя королева», — ответил архимастер Храор. «Разве можно укрыться от взгляда тени?» «Нельзя, моя королева». «Тогда почему тень не увидела нового хозяина камня?» «Мы не можем пока этого объяснить, моя королева». «Не можете?» Маргиан, казалось, была удивлена словами Храора. «Маги чаши чего-то не могут? Странно это слышать от тебя, архимастер». «Моя королева меня неправильно поняла. Я хотел сказать, что причин может быть много, и мы не знаем, какая из них помешала нам разглядеть нашего нового врага». «И какие же это причины?» «Мы кое-что знаем о свойствах камня Айвари», — сказал Храор. Это артефакт лечения и нейтрализации ядов. Но, возможно, он обладает еще и свойствами магического щита. Он мог скрыть своего обладателя от взгляда теневой стороны. «Нет, невозможно», — сказала Маргиана. «Это не объяснение. Я чувствую, что дело совсем в другом». «Что думаешь ты, Кирис?» «Я...» Маг не сразу сообразил, что говорить. «У меня нет объяснений, моя королева». «Да позволено мне будет сказать», — подал голос Рахус, мастер боя. «Но не мог ли обладатель камня получить еще какую-нибудь из реликвий забытых? Например, щитной навы, дающий защиту от магии высшего порядка?» «Если так, Маргиана сошла с тронного возвышения к магам. У забытых появился настоящий воитель. Теперь вы просто обязаны его найти». «Это не так», — покачал головой Храор. «Почтенный Рахус не прав Щит Найнавы — одна из самых труднодоступных реликвий. Чтобы получить его, нужно обладать семью из девяти даров забытых. Просто невероятно, чтобы кто-то мог собрать семь даров за такое короткое время». «Истинно так, Архимастер», — подтвердил Кирис. «Тогда в чем же причина того, что глаз тени не видит этого человека?» — спросила Маргиана. «Мы не знаем, но со временем мы будем это знать, пусть королева не сомневается». «Со временем? С тех пор, как моя армия взяла меру, вы не балуете меня хорошими новостями?» «Мы раскроем этот секрет, моя королева», — твердо сказал Храор. «Мы найдем чужого воителя и позаботимся о том, чтобы он не встал на пути Ширана. Рада слышать уверенность в твоем голосе, архимастер». «Мы всего лишь ваши слуги, ваше величество». Храор низко склонил голову, и то же самое сделали Кирис и Рахус. «Мы пришли сюда не только для того, чтобы сообщить о наших временных затруднениях. Есть и хорошая новость. Дарнат начал войну с Сабеей. Исход этой войны нетрудно предугадать. Очень скоро венец бездны будет в ваших руках». «Я знала, что вы захотите хоть чем-то меня порадовать», — с иронией сказала Маргиана. «А в Арсиане что?» «Удай еще сопротивляется, но его дни сочтены», — ответил Рахус. «Твоя уверенность на чем-то основана?» «Только на нашей силе, ваше величество. Удай умен, хитер и отважен, но у него мало воинов. Наши армии овладели Хейланом и скоро загонят остатки орков в пустые ущелья. Если отец Теней будет к нам милостив, королева получит все, что желает». «Поспеши, Рахус! Мне надоело каждый день слышать о том, что орки все еще ходят по земле!» «Сегодня был холодный прием», — сказал Рахус, когда три мага вышли из тронного зала. Она была разгневана. «Бедная маленькая девочка, которая воображает, что это она правит Шираном», — сказал Храор. «Пускай и дальше считает, что так оно и есть. Пусть думает, что может повелевать нами». «Но я в самом деле не понимаю, почему глаз тени ничего не увидел», — сказал Кирис. «Идемте в башню, я вам кое-что скажу», — предложил Храор. Младшие маги переглянулись. Они не ожидали этих слов. Дорога из дворца Хемаштанира до башни магов заняла не менее получаса. И все это время Храор молчал. Лишь когда маги вошли в покой Храора, архимастер сказал... «Скажите мне, братья, нужны ли тени наши глаза, чтобы видеть королеву Маргиану? «Нет», — ответил за обоих магов Кирис. «Почему, Кирис? Потому что ей для этого не нужно наше зрение, мастер. Королева Маргиана еще при рождении отмечена отцом теней, она часть теневой стороны». «Все верно, Кирис. Тень может видеть только тень, а плоть — только плоть». «Пока не найдены все три дара бездны, мир останется поделенным на светлую сторону и теневую сторону», — сказал Храор. «Только чаша позволяет нам соединить их на короткий срок, и на этом основано наше могущество. Только нашим зрением можно увидеть мир теней, и только нашим зрением тени могут смотреть на мир людей». «Все это так, Архимастер», — кивнул Кирис, — который не совсем ясно понимал, к чему Храор это говорит. Однако это не объясняет, почему наши глаза не увидели того, кого искали. «Чтобы увидеть теневую сторону, надо стать тенью», — продолжил Архимастер. «И надо иметь плоть, чтобы увидеть плоть. Получая благословение Чаши, мы можем увидеть недоступное плотскому зрению. Мы способны разглядеть невидимые сущности нашего мира, царство плоти». Когда мы искали нашего врага, мы смотрели глазами тени и искали тень, душу, которую невозможно увидеть человеческим оком. Но мы не нашли ее. Значит, этой души нет. Слова архимастера Туманны, произнес Рахус. Что ты имеешь в виду, владыка? Человек, получивший камень Айвари, лишен души. Живой мертвец? Кирис недоверчиво посмотрел на верховного мага. Или гомункул, созданный магией? «Возможно, что и так, но вероятнее другое. Это может быть человек с чужой душой. Плоть одна, тень другая». Храор помолчал. «В это трудно поверить, но другого объяснения просто нет. Надо посмотреть древние тексты по магии психостаза. Быть может, нам удастся найти какие-то подсказки. Этим займусь я сам. Для вас у меня будут другие поручения». «Ты, мастер Рахус!» Храор перевел взгляд на мага. «Сегодня же отправишься на север, в Хейлан. Надо покончить с удаем и орками. Наши командиры медлят. Это непозволительно. Заставишь их шевелиться. Голова удая порадует нашу королеву, и она перестанет разговаривать с нами недовольным тоном. Хорошо, владыка. Тебе же, мастер Кирис, придется снова совершить поездку в Дарнат». Продолжал Храор. «Ты должен быть в Гале, когда Сабея падет. Привези венец бездны. Надо ли говорить тебе, какой важности дела я тебе поручаю?» «Это честь для меня, владыка». Кирис склонил голову. «Тогда займемся каждый своим делом», — провозгласил Храор и добавил. «И пусть наши враги трепещут». С вершин хилана дул пронизывающий ледяной ветер, но король орков Удай не чувствовал холода. Сегодняшняя ночь принесла ему надежду. Он видел во сне дух Тулькана, и Тулькан сказал, что камень Айвари теперь в человеческих руках. То, что должно было случиться, случилось. Остается только ждать. Еще до рассвета он отправил гонца в Асукир. Там сейчас укрылись остатки армии герцога Арсаха, больше двух тысяч воинов. Почти столько же, сколько под началом у самого Удая. Если гонцу удастся пробиться через занятые врагом земли, он будет в Асукире через три-четыре дня. В том, что Арсах в точности выполнит все его приказы, Удай не сомневался. «Отец, чего тебе, Манхо?» Юноша подошел ближе. «О чем ты думаешь, отец?» Просто смотрю на горы. Удай помолчал и радуюсь, что еще жив. Отец, почему мы все время отступаем? Это наша земля, а мы отдаем ее широнитам без боя. Ты задал вопрос, на который я не хочу отвечать. И все-таки, отец, в глазах молодого орка была мольба. Мы должны сражаться, мы должны отбить у шеронитов наш священный город. Сейчас важнее сохранить войско. Войск рвется в бой! Манхо, ты дерзишь мне! Прости, отец, но я не понимаю тебя!» «Однажды ты поймешь, что победа в войне достигается не только силой и мужеством, которых у тебя в избытке. Порой победа может быть достигнута хитростью, а пока мы должны сохранить то, что имеем». Удай показал рукой в долину, туда, где горели костры его маленькой армии. «Доверься мне, сынок, и учись воевать не как отважный воин, а как вождь. Воевать так, как твой брат Айлук». «Почему ты всегда сравниваешь меня с покойным братом?» «Потому что теперь ты мой наследник, и в бою воины будут смотреть на тебя, наследного принца Арсианы. Куда ты их поведешь? Прямо на шаранские копья?» Или сумеешь разбить врага, сохранив жизнь своих воинов?» «Ты стал совсем седой отец», — неожиданно сказал Манхо. «А ты стал совсем взрослый». Удай потрепал юношу за плечом. «Утро уже наступило. Иди к своим воинам и постарайся сделать так, чтобы они поверили в нашу победу». «Тревога! Тревога!» Удай бросился вниз по тропе, петляющей по склону горы, навстречу бегущим воинам. Манха побежал следом за отцом. «Государь!» Огромный красноглазый орк в панцире из крупных бронзовых колец и в косматом шлеме упал перед Удаем на колено. «Только что вернулись дозоры, посланные мной к Ханирану. Враг ночью вышел из города и теперь большими силами идет сюда!» «Встань, Шевлак! Я предвидел, что это случится!» Какие будут приказания, государь? Что будем делать, Манхо? Неожиданно спросил Удай сына. Юноша вздрогнул. Сражаться, сказал он после некоторой заминки. А разве есть другой выбор? Выбор есть всегда. Удай повернулся к красноглазому воину. Говоришь, шаранитов много? Очень много. Пращники, лучники, тяжелая пехота. Похоже, они бросили против нас всю северную армию. Разведчики говорят, что широниты идут тремя большими колоннами. На Кайсан, к пустым ущельям и к семи родникам. Верно ли это сведения, Шевлак? — Я доверяю своим воинам, государь. — Значит, они все знают. Хотят во что бы то ни стало отрезать нас от дорог на Лагар. И очень скоро они будут здесь. Видишь, Манха? Удай посмотрел на сына, нервно переминавшегося с ноги на ногу. Оказывается, был прав ты, а не я. Теперь я и сам вижу, что выбора нет. Встретим гостей. Готовьтесь к бою. С помощью двух оруженосцев король удай облегся в доспехи Сначала надел латные сапоги и поножи из черной бронзы. Затем кожаную рубаху, а на нее бронзовую кирасу с чеканным изображением головы демона-воителя Маа. На спину король повесил тяжелый круглый щит, тоже украшенный ликом Маа. Опоясался поясом с широким кинжалом. Надел шлем с черным конским хвостом на макушке, шипастые перчатки. Старший оруженосец с поклоном подал королю двуручный боевой топор с широким лезвием, знаменитый орочий двайпаллакс, нагоняющий ужас на врагов. Теперь Удай был готов выйти к войскам. Его встретил приветственный рев воинов. Все, кто два месяца назад пробился вместе с Удаем из горящего города Меру, теперь стояли в густых шеренгах под родовыми бунчуками, развиваемыми горным ветром, и ждали, что прикажет король». Лучшие из лучших — отборные воины-арсианы. У королевской палатки столпились офицеры, и среди них его наследник Манхо, тоже облаченный в броню из темной бронзы, с подвешенным за спиной двуручным мечом. Они ждут приказов. Иудай уже знал, какие приказы им отдать. «Мы не будем ждать шаранитов в долине. Пойдем им навстречу», — сказал он, — «встретим их у красных скал». «Первую волну возглавлю я сам со своей сотни телохранителей. Со мной пойдут Ханер и Твайха со своими отрядами». Удай остановился взглядом на сыне. «А золотых щитов поведешь ты, Манхо. Шевлак поможет тебе». Командиры молчали, потупив взгляды. Передача Манха командования золотыми щитами означала, что Удай решил идти в бой не как король, как простой воин. «Все поняли приказ», — повысил голос Удай. «Да», — дружно выдохнули орки. «Я понял, государь», — кивнул Манха, которому вдруг невыносимо захотелось обнять отца. Но он сдержался, понимая, что сейчас все войско смотрит на них. «Помните меру», — закричал Удай, и ему ответил грозный рев войска, стук оружия щиты и пение боевых рогов. А затем войско быстро перестроилось в колонны и двинулось к выходу из долины. Манха держался рядом с отцом, но не осмеливался ни о чем спрашивать. Он лишь говорил себе, что все будет хорошо. Они обязательно разгромят ширанское войско, и с отцом ничего не случится. Надо быть храбрым и твердым, твердым и храбрым, как его отец, таким, каким был его покойный брат Айлук. «Узкая долина закончилась». Красные скалы были прямо перед ними. Над дорычьим войском вновь прокатился дружный рев. Орки увидели врага. Войско ширанитов двигалось с востока по горной дороге. В ширанских рядах гнусава завыли трубы, и походные колонны на ходу начали перестраиваться в боевую фалангу. Орки перешли с шага на бег, стремясь перекрыть пространство между красными скалами. Слева от скал зияла пропасть, справа вставали отвесные базальтовые стены. Идеальное место для того, чтобы остановить врага. Передовой отряд орков вытянулся клином, втискиваясь в эту скалистую горловину. Им навстречу уже двигался сомкнутый строй ширанских копьеносцев, громыхая кованными сандалиями по щебнистой земле. Дреггены. Ширанские неустрашимые. Солдаты опоенные колдовским зельем, превратившим их в живых мертвецов, не чувствующих ни боли, ни страха. Ходячая машина для убийства. «Во имя предков!» — закричал Удай и, подняв топор, бросился навстречу врагу. Он врубился прямо в середину строя шаронитов. Наконечники вражеских копий не остановили его, лишь скользнули по его нагруднику, оставив глубокие царапины. «Удай!» – заревели орки и бросились вслед своему королю. Вломились во вражеский строй, круша противника. Ныряли под длинные копья, перепрыгивали за стену из сомкнутых щитов, с торжествующим ревом резали врагов длинными кинжалами, разбивали головы дреггенов перначами и двойпаллаксами. Неустрашимые не отступали ни на шаг. Некоторые из них продолжали сражаться, топча собственные внутренности». Сброшенные на наземь смертельными ударами, неустрашимые вставали и снова шли на врага, глядя на орков пустыми мертвыми глазами. Снова падали, снова вставали, пока не истекали кровью, пока не прекращалось действие страшного эликсира. В центре строя, там, где сражался король орков, обезглавленный Дригген еще некоторое время оставался на ногах и колол вслепую копьем, обливая орков своей кровью и вызывая у них суеверный ужас. А потом внезапно неустрашимые начали отступать, освобождая поле, заваленное трупами, отрубленными головами и конечностями, и изломанным оружием, залитое кровью. Удай не верил своим глазам. Враг, еще мгновение назад не уступавший им ни локти земли, вдруг попятился назад. А потом король орков понял, в чем дело. Широниты просто перестраивались. На смену потрепанным подразделением шли новые, и вновь это была копьеносная пехота в тяжелых доспехах. А на флангах вражеского войска уже строились лучники с большими дальнобойными луками. Удай облегченно вздохнул. Он все сделал правильно. Теперь все зависит от того, сумеет ли Шевлак в точности исполнить его тайный приказ. «Вперед!» – заревел Удай и пошел вперед. Его пэры Ханер и Твайха были с ним. Остатки его телохранителей тоже были рядом. Орычий Клин с разбегу протаранил вражескую фалангу, оставляя за собой изуродованные полурасчлененные тела и глубоко увяз в ширанских рядах. Снова топоры, короткие мечи и палицы орков начали свою кровавую работу. А потом Удай уловил магический поток и понял, что неустрашимыми управляет маг. Раскидав сокрушительными ударами два палакса, стоявших перед ним врагов, Удай вырвался из кольца дреггенов. Маг был прямо перед ним, щуплый, бритоголовый, в простых кожаных доспехах. На груди мага ослепительно сверкала россыпями рубинов и алмазов шестнадцатилучевая звезда, знак принадлежности к высшим иерархам чаши. Маг увидел Удая и узнал его. Тут же протянул руки корочь ему королю, будто хотел схватить его за горло. Губы Широнита шевелились, произнося какое-то заклинание. Удай размахнулся и бросил свой топор в мага. Двайпал Лакс угодил Широниту прямо в лицо, расколов череп пополам. Но за мгновение до этого маг успел метнуть в короля орков шар холодного голубоватого пламени. Удай упал на колени. Сердце его остановилось, скованное смертельным холодом. Перед глазами плясали пылающие тени, и какие-то странные существа, зазывно помахивая Удаю руками, показывали ему огненные язычки. «Государь!» — из тьмы выплыло лицо Ханера. «Где Манхо?» — Он на левом фланге, там враг отступает. Твои золотые щиты рассеяли ширанских лучников. Победа наша! Что с тобой, государь? — Все хорошо, — подумал Удай. Шевлак сделал все как надо. Битва выиграна, а короли, они ведь тоже смертны. Шевлак сделал все как надо. Битва выиграна, а короли, они ведь тоже смертны. — Присягни ему первым. Удай опрокинулся на спину. Шум боя внезапно стих, и наступила удивительная тишина. Тишина после боя. Удай устало закрыл глаза, и вечность раскрыла перед ним свои двери. После битвы у красных скал прошло четыре дня и герцог Арсах получил последний приказ короля Удая. Приказ был странным, но Арсах не стал колебаться. Две тысячи орков немедленно покинули Асукир и двинулись к границе с Лагаром. Прошла неделя после битвы у Красных Скал, и архимастер Храор получил известие о гибели мастера Боярахуса. Архимастер хотел немедленно казнить гонца, прибывшего с дурной вестью, Однако гонец сообщил также, что король орков Удай тоже мертв, и Храор отпустил гонца с миром. Прошло десять дней со смерти Удая, и Манха, его сын, был провозглашен новым королем орков. «Клянусь предками», — сказал Манха после того, как принял щиты доспехи своего отца, «что отомщу за отца и брата и освобожу свою страну от врагов. Священные костры Меру загорятся вновь, И духи павших обретут радость и покой. Это будет, и будет скоро».